Глава 9. Значительное усиление. Колись, давай, я скосил глаза на Фена. Мы сидели на кристаллических стульях, или летели над деревьями и лесными дорогами. ка этушку смог вплести в навык свой. Фенравн надушно оглядывался и молчал. Не прикидывайся пеньком, ты уже спалился сегодня, ты не не мой. Фен молчал. Я тебя вниз скину, если не скажешь, пригрозился я. Фен пошевелил ушами. Не верит гад лысый. В Москву тебя не возьму, будешь пешкадралом хреначить, снова попробовал я. Фен устало вздохнул и неохотно ответил. Колесо Драхмы нужно место хранения на теле. Я выбрал татуировку на горле. Это усилило колесо Драхмы. Вот оно как, протянул я, достал илонку, сверился со стрелочкой на навигаторе и взял чуть левее. А какой ты уровень? И колесо это эпическое? Я 18-ый, легко ответил Фен. Колесо эпическое. Где взял такой навык? И почему ты такой сильный? У тебя золотой класс? Ты получил жетон города. Навык дали за 15-й уровень. Я раньше тебя его взял, про жетон забыл. Фен достал из склада кодижды небольшой мешочек пространственный походу, а оттуда плоский золотой актайдер. Глянул на него. Нельзя передать. Блин, точно, я поморщился. Нет, дам. Фен сунул жетон обратно в мешочек. Я хмыкнул. На нём полное имя написано и класс. Не хочет говорить про свой класс конспиратор Хренов. Если мой золотой алтарь позволяет выбирать уникальные классы, завязанные на крови, то твой будет буддийские навыки давать. Фен промолчал. Мы подлетаем. И я достал из кольца бинокль и вгляделся. Вдали шагало огромное дерево. Я тебя высажу неподалёку. Просто слушай, Мэй, если всё будет хорошо, то твоя помощь не потребуется, обратился я к своему безволосому другу. Тот кивнул. Мы приземлились на опушке неподалёку от монстра. Просто наблюдай и учись. Назидательно давал я советы, пряча свой транспорт, тактики боя, мастерству управления навыками, да и просто как выглядеть круто и презентабельно. Я вынул корону короля, маску демона, напялил их, вытащил из кольца большую кляксу своей крови и активировал кровавый доспех. «Получилось!» Доспех начал создаваться именно из моей крови. «Алиса, Мэй, картинку мне на экран, хочу с собой полюбоваться», попросил я, доставая илонку. Экран мигнул и показал меня. Крутой, бордовый цвета крови доспехи, не громоздкие, а плотно облегающие, больше похожие на кожаные, только из кристаллов крови. Позади разывывался плащ, который я раньше не замечал. Он падал на землю и таял красной дымкой. Мой плащ духа совсем не чувствовался, хоть характеристики и давал исправно. Весь мой доспех, к слову, окутывал красный туман. А вот шлем? Покажи лицо ближе, попросил я. Дзз. Слабо жужжа передо мной повис небольшой дрон. странный шлем пробормотал я, разглядывая своё лицо. Корона хорошо виднелась в отличие от маски, которую Е22 проглядывала под туманом. Мою голову закрывало что-то типа дымчатого красного капюшона. Я мысленной командой немного уплотнил дымку, чтобы маску было лучше видно. Ты сильно не расстраивайся. Повернулся к Фену, который стоял, заложив руки за спину, и наблюдал за монстром. "Когда-нибудь ты тоже будешь так круто выглядеть", утешил я его. "Конечно, я безбожно вру, но что не поделаешь ради сохранности внутреннего спокойствия товарищей". А теперь я дал мысленный приказ им, взлетел. Именно поэтому я хотел сделать доспех из своей крови. Блин, надо будет побольше потом вытащить кровушки из своего организма. Немного полетав, я привык к управлению, всё-таки не новичок в этом деле. Да и в вирт-симуляторах раньше любил засиживаться. И я завис над лесом, смотрелсав в дерево, которое продолжало куда-то идти. толстые ноги, заканчивающиеся ветвистыми корнями, мощное туловище с большим дуплом посередине и сплетённые из сучьев руки, из которых за монстром тянулись тонкие ветки. На верхушке большая корона из листьев. Монстр злое дерево людоед. Уровень 23. Любит есть людей. Куда он жрать людей-то будет? В дупло, что ли? Я передал описание Мэй Достой из кольца реактивный огнемёт, положил его на плечо, крепко сжав обе ручки и прицелился в коллиматорный прицел. Готовсь. Залп. Быщ. Едва удержал огнемёт, так он дёрнулся. Бах. Раздался взрыв, верхнюю половину монстра окутало пламя. «Гра-а-а-а-а!» – раздался рев дерева. «Я тут же убрал бесполезный огнемет и достал другой. Положил на плечо, прицелился. Дым рассеялся и показался монстр. Местами его тело пылало, всю крону спалило нахрен». Правое плечо изовично рука держится на нескольких жалких ветках. Что? Осый, стреляй в дупло, крикнула Мэй. Я нажал на курок, благо и так туда целился. Бах! Не попал. Вуш. Что-то мелькнуло. Я едва успел поставить щит, благодаря интуитивной защите, раздался треск. Щит пошёл трещинами и лопнул. Вот чёрт. Вуш. Я резко взлетел выше, пропуская под собой что-то быстрое. Он бьёт ветками, поднимаясь ещё выше, напряжённо прикрикнула Мэй. Вуш-вуш-вуш. Я петляя отлетал всё дальше. Чёрт, какой же длины эти его ветки. Остановился. Далеко внизу стояло дерево и остервенело махало одной рукой. В воздухе мелькали десятки веток, больше похожих на плети. Из дупла вылетают осы. Ты не попал в дупло. Монстр сильно повреждён, одна рука полностью не работает. Он тебя второй рукой пытается достать. Он горит, но непонятно, какой урон ему наносит огонь, подключаю фена. Ж, -ж, -ж. Я услышал шум, а потом и увидел их. Рой разноцветных пчёл. Вот блин. Кровавый туман. Меня заволокло дымкой, клубы красного тумана рванули вниз, быстро расширяясь. Снизу вспыхнуло золотом. Фен подключился. Тревожная жужжа. Осы влетали в кровавый туман и спустя несколько секунд падали высушенными мумиями. Но были и исключения. Вуш. Я едва смог уклониться от жала, отливающего металлическим цветом. Железная оса, 14-й уровень. Кровавый клинок. Я активировал навык Доспеха, крепко сжал ручку меча и махнул рукой плеск, располовинил осу. Опасность Едва увернулся от огненного луча, он пролетел в сантиметре от лица. Вот уроды. Я разозлился и всадил ещё больше характеристик в туман, но это не помогало. Самые сильные особи выживали, и мне пришлось летать по небу и мочить их мечом. Кровавым лучом даже не пытался попасть. Кислотная оса, 15-й уровень. Ярко-жёлтая оса выплюнула какую-то гадость, которая начала разъедать доспех. Тварь быстро убрал повреждённые участки доспеха и заменил их своей кристаллизированной кровью. Увеличив от кровавой защиты кулаком, расплющил кислотную осу, тут же сбросил испорченные алые кристаллы. Махом меча разрезал зеленую древесную осу и получил уведомление о повышении уровня, но быстро его свернул, как и все уведомления о полученных сферах. «Я уже забыл, сколько ос убил. Металлические, огненные, ядовитые, крупные, микро-шерстяные и куча других полосатых насекомых». Землю под облаком тумана покрывал многослойный ковёр из трупов ос, когда осталась всего одна живая оса. Быстрая оса, 16-й уровень. Она мелькала по небу как молния, пытаясь всткнуть меня своим жалом, размерами лишь немного превосходила нормальных ос, что только усложнило задачу её убийства. И чего я только не пробовал. я огромное крованое покрывало делал и кучу игл посылал и туманом пытался убить ни черта не помогало бах блин защитный амулет подействовал отбил атаку которую я профукал чаще всего я уклонялся и редко использовал щит обычная броня из кристаллической крови сразу протекла сквозь а доспех тестировать я опасался Оса замерла в десятки метров от меня, уставилась на туман, а я заметил, что давно уже нет новых противников. Андрей, дерево нейтрализовано феном, но из дупла вылетела матка. Вот чёрт! Жик! Быстрая оса мелькнула в небе, протыкая уже исчезающее облако кровавого тумана. Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж! Через несколько секунд в небо поднялась большая с баскетбольным мячик чёрно-жёлтая оса. Чуть позади неё летела быстрая оса. Королева ос, 19 уровень. Мамочка, я сглотнул. Не уверен, что смогу справиться с обеими. Лучше спустись, с феном будет больше шансов. С тревогой посоветовала Мэй. Точно! Я быстро рванул вниз, готовый в любую секунду уклониться от неожиданной атаки. Но осы не двигались, замерли в воздухе. Я спустился вниз поближе к Фэну. Посмотрел на полосатых гадов, которые будто думали, атаковать или нет. Но немного пожужжав, осы развернулись и улетели. Фух! Я вытер пот и огляделся. Везде были следы разрушения, сломанные деревья и большие ямы. Китаец стоял, держа руки за спиной. "Где дерево?" спросил я, деактивируя доспех и убирая оставшуюся кровь в кольцо. "В яме справа от тебя", подсказала Мэй. Я быстро нашёл глазами самый большой кратер и подошёл к нему. На самом дне лежало дерево, обожжённое, безрукое и безногое, но живое. Дупло мерзко дёргалось, а из обрубков шевелились древесные усики, медленно регенерируя. "Добивай", я великодушно махнул рукой, и я получил двадцатый уровень. Теперь твоя очередь. Фэн не стал отказываться. Ладонью Будды он прикончил монстра, А его тело я забрал себе, потом ядро выну, кровушкой собрал всех мёртвых ос и поместил в колечко. «Ты взял двадцатый», я повернулся к Фэну, тот с едва видимым сожалением покачал головой. «Мэй, ищи мутантов и зомби в лесах, пока есть время до заката, попробуем двадцатку Фэну выбить. Поняла?» Я быстро вынул площадку с двумя креслами и сел. Дождался лысика, и мы взлетели. Параллельно я рассматривал полученное сообщение. Получен уровень плюс один. Получено два очка характеристик. Получено два очка навыка. Получено два очка темной сферы ОТС. Получена сфера предмета исключительная. Поздравляем! Вы вошли в топ-50 людей планеты, получивших 20-й уровень. В награду вы получаете два дополнительных очка навыка, два дополнительных очка тёмной сферы ОТС. Нужно торопиться. Я только в топ-50 попал, мрачно сказал я. Блин, десятый я взял в пятёрке первых. Спроси у Макоты, какой он уровень. Нужно топов подтягивать, попросил я. Он семнадцатый. Чёрт. Я нашла стаю бродячих собак-мутантов возле одной из дорог. Поезжайте туда. Там есть особо крупная осыпь. Принял. Я летел параллельно, раскладывая очки характеристик. Глянул на свой статус. Имя Андрей Первый. Уровень 20. Класс: Повелитель крови. Вспомогательный класс: Демонолог. Сила: 17, 21. Ловкость: 15, 47. Выносливость (ОВ): 39, 74. Дух (ОД): 68, 92. Регенерация: 28. Воля: 15. Интуиция: 15.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 Интуитивная защита, исключительный, уникальный. Доступно навыков 2 активных и 4 пассивных. Очков навыков 5. Очков тёмной сферы ОТС 8. Экипировка. Легендарный пространственное кольцо. Эпический прочерк. Исключительный корона короля, браслет заморозки.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 Кровавый плащ, маска демона, необычный жилет выносливости. Вроде бы неплохо. Регенерация H до 31 выросла, и это в основном за счёт классовой прибавки, плюс 1 к регену выносливости и духу каждые 2 уровня. Волю и интуицию подтянул до 15. интуицию ещё когда очки характеристик Каталисы получил, а волю сейчас. Собственный дух Равен уже 33, а собственная выносливость 36. Пять очков у навыков. Два ещё когда Алиса ангелом стала получила от дава сегодня. И куда их потратить? Думаю, стоит повысить основной классовый навык. Интересно. Почему навык создания кровавого демона не отображается и как мне повысить его уровень? Это потому что класс демонолога вспомогательный. Не понятно. Посмотрел на классовый навык. Контроль крови, классовый золотой, активный навык, уровень 3.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 совсем забыл про возможность поглощения. Может, кровавый туман попробовать поглотить или кровавый доспех? Андрей чуть провиле, отулекла от размышлений Мэй. Я повернул и спросил у неё: "При поглощении классовым навыком другого навыка что случается?" "Если они одного типа, то навык усиливается", тут же ответила Мэй. "Так, понял. Желаете интегрировать навык кровавый доспех в классовый навык? Возможность удачного слияния 92%. Да? Нет? Да. После короткой паузы классовый навык преобразился. Прочитав выскочившую надпись, я понял, что теперь могу вызывать кровавый доспех, когда хочу, без ограничений во времени. Прочность у доспеха осталась той же 15 тысяч, но есть защита нехилая. Вдобавок щит и кровавый клинок теперь стали частью классового навыка, и мне не обязательно облачаться в доспех, чтобы использовать их. И задействуя навык, я могу частично одеться, а не полностью. Надо будет провести испытания, как долго прочность восстанавливается, Как-то слишком круто получилось. «Почему раньше не сказала, что так выгодно поглощать навыки?» возмутился я. «Ты не спрашивал», смешалась Мэй. «Я думал, а ты знаешь?» «Сам виноват», буркнул я. «Бери левее». Что дальше? Улучшить за очки навыка классовый навык или, может, интуитивную защиту, или и то, и другое, как раз впритык хватит, А ещё немного смущает меня прыжок первого уровня. Жалко тратить очки навыка, но и просто оставлять не очень как-то. Тогда нужно с чем-то его сплавить, тем более очков тёмной сферы аж 8. Найди мне навык, который я смогу сплавить с прыжком, сказал я вслух. Постараюсь, отозвалась Мэй. Вы подлетаете, подготовся. Я отвлёкся от раздумий и посмотрел вниз. И правда, подлетаем. Собачки уже видны. 8 штук, все мускулистые, сильные, с красноватой кожей, а главный пёс вообще горит. Огненный пёс-мутант, 18-й уровень. Сильный пёс-мутант, 14-й уровень. Быстрый пёс-мутант, 12-й уровень. только три вида. Я опустился пониже, и Фенс прыгнул, окутываясь золотой аурой. Бах! Собачек разметало, полетели огромные золотые ладони, лучи вспышки. Фен запросто разобрался со всей стаей без моей помощи. Вот гусь. Почему он такой сильный? Ну как Я опустился вниз, стараясь не приземлиться на кровавые ошмётки. Цен покачал головой. Тут рядом есть высокоуровневые зомби, и Егерь им был похож. Древесный зомби, если не ошибаюсь, очень медленный, но с невероятной защитой. Я собрал все ядра кружкой, и мы полетели к этому егерю. Через пару минут приземлились на обочине грунтовой дороги, по которой медленно шагал зелёный зомби, покрытый древесной корой. Древесный зомби, 19 уровень. На этот раз бой был долгим, и я внёс немалую лепту кровавым клинком лучом и туманом. Спустя минут 10 ожесточённого сражения Фэн пальцем Будды снёс ему голову. Ну, выжидательно посмотрел на него. Китаец скупа улыбнулся и кивнул. Ну и отлично. Только не забудьте про ядро. Оно отлетело из-за так и фена. Я ищу его дронами, но пока не могу найти. Дальше мы с буддистом под закатом солнца искали это чёртово ядро. Лучи светила отражались от гладкой макушки китайца, красиво играя бликами. всякой хрени в голову лезет, лучше пока улучшу классовый навык. Решился. Желаете повысить уровень умения контроль крови, классовый золотой до четвёртого уровня. Стоимость 3 очка навыка. Что интересно, только классовый навык может достичь четвёртого уровня. остальные после третьего для улучшения требует не только очки навыков, но и очки тёмной сферы и перепрыгивает на следующий ранг. Редкий становится исключительным, исключительный эпическим и так далее. Только чем дальше, тем дороже. Да желаю, что там теперь стало с моим навыком. Так, прибавился ещё один слот для поглощения. Тут же дал мысленную команду. «Желаете интегрировать навык «Кровавый туман» в классовый навык? Возможность удачного слияния 98%». «Да». Навык мигнул и обновился. «Так». «Круто! Теперь я могу вызывать кровь не только в виде кристаллов, но и в состоянии тумана». который будет поглощать кровь аурогов и снова исчезла перезарядка. Вкладывай ОВ и ОД и вызывай туман сколько хочешь. Очень-очень круто. Я стал вы несколько раз сильнее с этими улучшениями. Так, а это что за новая графа в классовом навыке? Способность кровавая аура.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 «Пока Фэн шел за ядром, я огляделся. Нужна жертва, чтобы проверить навык. А что если...» Я подошел к ближайшему дереву, закрыл глаза и активировал кровавую ауру. О «Ох! Я мог чувствовать живых существ!» «Но не всех. Всяких муравьев и червей я не ощущал». Но вот бурундука в корнях дерева и птичку на ветке я чувствовал. Кровь прилила к лицу, я возбуждённо сжал кулаки. Одна мысль, и они умрут. Смерть и жизнь зависят только от моей прихоти. Захоти я им. Андрей, можешь возвращаться. Что ты там делаешь? Мы избила мои мысли. Я выдохнул и расслабился. Не буду животину убивать, нафиг надо. Хватит и одного осознания, что это в моих силах. Мы полетели обратно в замок. Я смотрел в сторону заходящего солнца и прикидывал, насколько сильнее стал всего за один вечер. И это ещё не всё. Я могу использовать 8 очков тёмной сферы, сплавливая навыки до да ещё 2 очка навыка осталось. Подлетая к горе, я заметил уставшие группы, стягивающиеся к замку. Ещё я отметил увеличившуюся территорию, полюбовался новыми строениями. Сколько всего людей у нас, спросил у Мэй. Уже более 3000. Чего? Я офигел. Почему так много? Люди хотят получить безопасность, и наш клан один из немногих, кто может им её гарантировать. Но основная масса направляется к городам военных и полицейских кланов. Самый большой город рядом с нами между Омском и Новосибирском. У них там более двухсот тысяч людей уже. А есть, что они будут, изумился я. Думаю, что вопрос с пропитанием они смогли как-то решить, раз принимают столько людей. Я опустился возле башни. Люди вокруг пялились на меня и шептались между собой. мимо прошла пара кровавых бетонных монстров, но никто даже не обратил на них внимания. Быстро люди привыкают ко всякой хрени. Бенедикт, ко мне подошёл кровавый механик, выглядел генко хреново. Красные глаза, мешки под глазами, трясущиеся руки. Не спит, что ли? Тебе бы поспать посоветовал я. Бенедикт, можно мне доступ к парку машин и к складу с оружием? И немного крови бы не помешало. Хм. Похоже, парень хочет сделать что-то крутое. Аналитики будут следить за ним через дроны, можешь не волноваться, вставила Мэй. Хорошо, показывай, куда и какие машины выгружать и какое оружие тебе надо. Отлично, Генка махнул правым кулаком. Вот чудик. Я быстро сходил до башни. Именно там на первых этажах и был парк машин. Да, и оружейный склад там же. Потом отнёс всё в его мастерскую, которая за башней рядом со станком стоит, и попёр обратно. Новичков на клановую территорию не пускаем, расселяем за пределами горы в новых домах, продолжила нашу прерванную беседу Мэй. Сильное расширение нам не нужно, сложно защитить. Пусть архитектор продумает вариант, где город будет расти не вширь, а вверх и вниз. Интересная мысль. Мы задумалась. Есть отчёты по денежной реформе, как ты её называешь, по законам клана и правилам рейдов по дальнейшему расширению города и пусть кто-нибудь притащит их в комнату, я гляну. Я поднимался по лестнице, в голове всё ещё витали мысли о моей подскочившей силе. «Тебе дали сферу за топ-50?» – спросила Мэй. «Ос, ты много убил. Должны были что-то нормальное дать». «Блин, точно. Надо проверить, что я за сегодня выбил». Я остановился на лестнице. «Так, мне не нужны обычные и необычные сферы. В руках появилось восемь синих шариков. Все редкие сферы предметов». «Так-с». Зелье выносливости, кольцо духа, браслет выносливости, зелье духа, меч, молнии, шипасты, щит, защитные штаны. Во! Отлично! Восьмым оказалась бита грома. Защитные штаны нашел, похвастался я. Остальное отложу для соклановцев, кроме зелий. Поздравляю. «Из навыков только пассивки на ловкость, силу, еще есть активный топот, может пригодиться кому», говорил я, продолжая подниматься по лестнице, «а исключительное парочка есть». В руках появилось два красных шарика. Сфера предмета исключительная – корона некроманта. Сфера предмета исключительная – кровавая диадема. И я скривился, прочитал название вслух для Мэй. Диадему можно Алисе отдать, а вот корону у тебя же осталась сфера посоха некроманта. В кольце валяется кинжал я. Блин, совсем забыл про неё. Я эту сферу получил, когда Машку вытаскил из склада Иланцентра. В Москве мы сможем обменять по очень хорошему курсу предметы некромантов. Они там больше всего ценятся. Ты, кстати, решил, кого с собой возьмёшь завтра? Да. Мы промолчали. Ена наконец поднялся к себе, прилёг на кровать и достал сферу навыка с исключительным созданием доppelganger'а. Нужно за ночь себе клона сделать, чтобы завтра со спокойной душой в Москву свалить. Позови Федю, я зевнул. Пусть подключит свои трубочки и начнёт процесс кровопускания.